Глава 2 Запись номер 5023 Рек. Темное помещение Едва видимый в свете от монитора Размытый силуэт сидящего человека Закрыв лицо руками Он некоторое время сидит в неподвижности Вздох Не знаю, что говорить Это тяжело Сложно было принять такое решение, даже если понимаешь, что оно абсолютно правильное. Взял со стола пачку сигарет. Вытащил одну. Щелчок зажигалки. Огонек на краткое мгновение выхватывает из тьмы изможденное лицо. Звук тлеющего табака и выдыхаемого дыма. Будь у меня другой выбор, я бы никогда на это не пошел. Но правда в том, что у него может получиться. «По крайней мере, мне хочется в это верить». Горький смешок. «Хуже-то уже точно не будет». Откинувшись на спинку кресла, человек невидяще смотрит перед собой. «Он очень упорный. И это единственное, что может помочь ему по ту сторону». Его упорство. Подняв руку с зажатой в пальцах сигареты, он направил ее в камеру. «Он выживет, помяните мое слово». Его голос надорвался, плечи поникли. Огонек сигареты метался в дрожащих пальцах. Тихий, едва различимый шепот. Черт, никогда бы не подумал, что все так обернется. Сознание медленно поднималось из глубин абсолютной тьмы, возвращаясь к жизни и обретая былую власть. Клочья тумана все еще метались перед глазами, растворяясь под натиском яркого света слепящего даже сквозь плотно сомкнутые веки. А деревеневшие мышцы с каждым мгновением обретали все большую чувствительность, и каждая клеточка тела сжималась в судорогах. Воздух с хрипом проник в изголодавшиеся легкие, а пронизывающий холод становился все ощутимее. Звуки, поначалу едва слышимые, становились все отчетливей. Далекое журчание воды, шелест веток, кваканье лягушек, птичий трель. Пересилив слабость, я открыл глаза. Поначалу нечеткая картинка нехотя прояснилась, и я смог разглядеть сомкнувшиеся над головой кроны деревьев, чьи ветви едва не опускались до самой земли. Сквозь плотную листву проглядывало синее небо, а когда налетал ветерок, то можно было заметить белесые облака. Я лежал на спине, в голове нестерпимо шумело, виски сжала и кровь толчками пробивалась в мозг. Во рту сильно пересохло. Отчаянно хотелось пить. С усилием приподнявшись, я осмотрел свое абсолютно голое тело. Неудивительно, что мне холодно. Полежи-ка ногишом на промозглой земле. Будь таким идиотом. Это же так полезно. Уловив движение где-то на периферии зрения, я, не обращая внимания на боль в хрустнувшей шее, резко повернулся на звук. Ну что ж... Судя по всему, я валялся на дне оврага, заросшего деревьями. С одной стороны густые кусты, ведущие в топ или к реке, если верить непрерывному кваканью, а с другой — путь вверх. И вот как раз там и стоял мой старый знакомец, на которого я и уставился, как пьянчуга на сварливую жену, снизу вверх и в полном неадеквате. Пока мы друг друга рассматривали, мои мозги стали приходить в себя и прождать «О чудо!» Зачатки разумных мыслей. Но первым разговор начал древоликий, чей веселый голос пророкотал под дно оврага и ударил по моей еще не окрепшей психике. Добро пожаловать в древнир, юный посланник Саргон. Мандрим Знамиир приветствует тебя. Я застонал и схватился за голову. Знамирушка, дорогая, обещаю больше так не пить. Только умоляю, говори потише. Моя тушка и так на честном слове держится. Может, принесешь немного воды, а...» Я задумался. «А еще лучше сгоняй-ка за пивом. Клин, как говорится, клином». Ответом стал уже знакомый смех. «Я рад, что ты не растерял веселый настрой. Пойдем, будет тебе пиво». Знает гад, на что манить. Я осторожно приподнялся и вновь упал на траву, от все тело боли. Да что ж такое! Ощущение, словно все мышцы атрофированы. Хотя, может, так оно и есть? Ведь, как сказал знамеир, я воплощен. Может, мое тело только что создано? Тогда нет ничего удивительного в том, что его так корежат. Оно ведь новое, нетренированное. И вот, словно ребенок, который впервые учится ходить, я поднялся на ноги раскинув в стороны руки для баланса и сделал свой новый первый шаг, с каждым последующим движением чувствуя все большую уверенность в своих силах. Думаю, все же опыт прошлой жизни служит солидным фундаментом, на который опирается мое подсознание. Я ведь до сих пор считаю, что все ныне происходящее — это своего рода реинкарнация. Хотя меня, конечно, интересует причина того, почему я родился взрослым мужиком, а не безволосым мерзким младенцем. Но я счел эту мелочь особенностью перерождения. Кряхтя от усилия, мне все-таки удалось ползком выбраться из-за врага, а потом и с горем пополам подняться на ноги. И вот так, шагая в раскоряку, я исследовал за мандримом. Глядя ему в спину, я размышлял, стоит ли вести себя с ним более сдержанно. Все-таки он вставленник древних, кем бы они ни были. Но раз ему нравится неформальное общение, то ничего не имею против. Еще меня очень радовал тот факт, что по эту сторону излома не было тумана. Вокруг, покуда хватало глаз, раскинулся дремучий лес, покачивающий лохматыми кронами деревьев. Теплый ветерок приятно овевал кожу, запах хвой щекотал ноздри. Лепота! Люблю природу намного больше, чем многоуровневые муравейники городов. Всегда мечтал построить домик на берегу озера. Я вскинул брови и сбился с шага. Люблю природу, мечтал о доме у озера. Вновь эти бессознательные воспоминания. Может, со временем удастся их полностью восстановить? Всегда было интересно, кем я был в прошлом воплощении. Да и жизненный опыт помог бы избежать многих подводных камней на новом пути. Но сейчас меня больше заботило сильное и здоровое тело, при этом едва способное ходить. Чтобы раскрыть его потенциал, мне предстоит немало потрудиться. А то если оставить все как есть, то через месяц-другой можно попрощаться с рельефной мускулатурой. Пока я размышлял над этими, без сомнения, высокодуховными темами, мы дошли до места назначения. Между двух древесных исполинов пристроился небольшой каменный дом, больше напоминающий старинный дольмен весь поросший мхом и травой. Но в нем все же проглядывали элементы новостроя. Деревянная дверь, закрытые ставни на окнах, забор. Выходит, мандрим не такой уж и аскет. Знамир дошел до двери и обернулся ко мне, поведя рукой в сторону входа в дольмен. «Добро пожаловать в мое скромное обиталище!» Я безропотно принял приглашение. Зашел внутрь и тут же невольно задержал дыхание. Одуряюще пахло травами, пучки которых сушились под потолком и на полках среди мутных колбочек с какими-то жидкостями. Прищурив заслезившиеся глаза, осмотрелся. Дом производил странное впечатление. Создавалось ощущение, что внутри помещения больше, чем снаружи. И первое, что здесь буквально приковывало к себе внимание, это синий монолитный кристалл, покоящийся в середине дольмена и равномерно пульсирующий. Правую кисть тут же охватил холод, и я опустил взгляд. Да, сходство этого камня с дрером очевидно. Только если у меня амулет, то это скорее алтарь, окруженный камнями разной формы с выдолбленными седалищами. Видимо, то были местные стулья. Мандрим прошел на каменное ложе, выбитое за кристаллом, и, усевшись на него, жестом указал на ряды ящиков, что выстроились у правой стены. — В них ты найдешь одежду. Возьми и присаживайся. Я подошел к одному из ящиков и откинул крышку. Он был под завязку заполнен свертками, перевязанными бечевками. Невольно окинул взглядом другие коробы. Если и там одежда, то запас очень солидный. Это ж сколько новичков он встречает в общем. А ведь он еще упоминал, что является не единственным встречающим. Любопытно. В свертке я обнаружил необходимый минимум — полусапоги из грубой кожи, холщовые штаны и просторная льняная рубаха без воротника, и что-то напоминающее кафтан из мешковины. Роль пояса исполняла пеньковая веревка. Худ — капюшон, который также покрывает плечи, тоже из мешковины. Ну, на первое время сойдет. Быстро облачившись, обернулся к хозяину дольмена и удивленно замер. Пока я возился, знамир уже успел накрыть на стол. На алтарь накинута ткань, а сверху расставлена разнообразная еда. Тут были и овощи, и хлеб. В деревянной чашке исходит парком ароматная каша. Рядом лежит нарезанное сало и домашняя колбаса. А в глиняном кувшине наверняка обещанное пиво, которое сейчас разливает по кружкам древолики. При виде такого простого, но богатого стола в животе предательски заурчало, что не осталось незамеченным. «Садись и налетай! Новое тело нуждается в пище!» Повторного приглашения не потребовалось, но, рухнув на теплый, словно нагретый солнцем каменный стул и схватив ложку, я все же сдержался и посмотрел на Мандрима. «Благодарю, щедрый хозяин. Пусть в твоем доме всегда будет мир и достаток». «А еще в конце принято говорить, пусть древние благоволят тебе», — добавил Знамир. «Во многих местах эти слова также выступают, как универсальное приветствие. А ответом тебе будет». И не сводят глаз с нашего пути. Все, оставим, официоз. Ешь. Трижды я себя просить не заставил. Вооружившись ложкой набросился на горячую, обжигающую губы кашу, заедал ее лучком с хлебом и не забывал про сало. М -м -м, вкуснятина. Подняв кружку, стукнулся со знамениром и сделал глубокий глоток. Напиток оказался настолько вкусным, что я прилип к кружке и остановился только, когда показалось дно. Все, что мне довелось пить в жизни, не шло ни в какое сравнение с этим студенным домашним великолепием. Хозяин, понимающий хмыкнув, долил мне еще. Так мы и сидели до тех пор, пока я, наконец, не откинулся на каменную спинку стула, сжимая полупустую кружку. — Спасибо за сытный стол, Мандрим! — На здоровье! Убрав пустые чашки, он опустил кувшин на пол, И, скинув скатерть, вновь открыл алтарь и устало опустился на ложе. — Вот теперь можно и поговорить. Некоторое время мы провели в молчании, рассматривая друг друга. Первым все же заговорил я. — Там, во враге, ты сказал «добро пожаловать в Древнир». Он кивнул. — Да. — Так мы зовем этот мир. В честь древних. Просто и лаконично. — И кто же такие эти... — Древние. — Дать точный ответ тебе не сможет никто, — глухо ответил Древоликий. — Предполагается, что они были некими могущественными сущностями, которые давно покинули этот мир и оставили его нам, своим детям. А мы, следуя их законам и заветам, должны пройти путем силы и, выйдя на новую ступень бытия, последовать за ними. И этот путь доступен всем, даже животным. Таков главный закон этого мира. «Так, создатели мира ушли, но оставили после себя тропинку, пройти по которой смогут лишь достойные. Пока вроде все понятно. И как следовать этим путем силы? О, в этом как раз нет ничего сложного. Твое тело и душа концентрируют в себе силу, которую можно измерить. И древние, будучи великими магами и учеными, нашли способ использовать ее и приумножать». Для упрощения и большей практичности они выразили сложные магические плетения в цифровой форме. Например, приобретенная сила измеряется в униарах, своего рода уникальных очках опыта. Или, например, количество очков-атрибутов, грани, единиц пустарной энергии и жизней. Все эти данные способен отобразить Дриар. Открой его. Я послушно выполнил указанное, и в руках вновь раскрылась книга. Обычные люди, которые отказались от пути силы и выбрали путь мирянина, никогда не смогут преодолеть свой физический и духовный предел. Нет, конечно, они могут, благодаря усиленным тренировкам, стать сильнее, но это будет лишь в рамках человеческих возможностей, не более. Силпаты же, так именуют избравших путь силы, способны возвыситься над этими пределами. Зарабатывая униары, они наращивают силу, Достигают новых ступеней мастерства, становясь на шаг ближе к дороге древних. Слушая его, я заинтересованно мазнул взглядом по строке с данным параметром. Количество униаров. Расходный запас — ноль, несгораемый запас — ноль. И как получить эти униары? И что такое расходный и несгораемый запас? Хо — Хо-хо-хо, этой теме посвящен не один трактат! — хохотнул Мандрим. Но основные способы известны всем. Ты становишься сильнее, когда работаешь, выполняешь поручения или обучаешься чему-либо. Но самым распространенным и относительно простым все же является убийство. Я поднял голову и недоверчиво посмотрел на него. Убийство? Именно так. Знамир поднял с пола кувшин и налил нам по новой. — Не всех, конечно, а только сил патов. Убив такое животное, монстра или любого представителя разумной расы, ты получишь все униары, которые были у него в расходном запасе, а также количество, равное уровню его ступени. Я кивнул, отхлебывая пенку, и чувствуя, что уже нахожусь в легком подпитии. Понял. Все получаемые мной униары идут в расходник. — А как их перегнать в низгоранку? «Правильный вопрос», — хмыкнул Древоликий. «За униары ты можешь, как говорят силпаты, купить грани, навыки и специализации, открыв себе таким образом путь к уникальному развитию. Грани — это особое умение и способности, развив которые ты сможешь стать могущественнее. То есть, тратя униары на собственное развитие, ты становишься сильнее и перегоняешь расходники в, как ты выразился, низгоранку. И вот, когда в несгораемом запасе накопится определенное количество униаров, ты сможешь перейти на новую ступень развития и испытать то блаженство, которое охватывало тебя при воплощении собственного тела». Я усмехнулся. Пс, парень, хочешь испытать немного неземного блаженства и эйфории? Вот тебе бесплатная доза. Что, понравилось? Хочешь еще? Так убей прорву разнообразных существ, выруби лес и выработай вон ту шахточку». За все это ты получишь униары, на которые ты сможешь вновь окунуться в омут удовольствия. — Весьма оригинально, ничего не скажешь. Эти древние были теми еще дилерами. — А ты, помнится, говорил, что твой мир красивый, и он то, что ты всегда искал. А тут, оказывается, все сплошь убийцы да наркоманы. Не сдержавшись, съязвил я. — А еще упоминал, что он безумно опасный, — парировала деревяшка. Махнув рукой, я погрузился в мрачное размышление. Выходит, что, встав на путь силы, я открою для себя невиданные доселе возможности, но одновременно с этим стану потенциальной добычей для других психопатов. Тут и, Вернее, силпатов. Хотя разница невелика. А какова альтернатива? Мандрим вроде упоминал какой-то второй путь. Точно, путь мирянина. Слушай, а чем путь мирянина отличается от пути силы? Когда ты достигнешь десятой ступени, тебе предстоит сделать выбор: или продолжать путь становясь могущественнее, либо отказаться от силы, став мирянином, обычным человеком, сила которого более не будет прирастать. Важно то, что мирянин может вернуться к силе, а вот выбравшему путь мирянином уже не стать, хотя можно попытаться. Блин, обломинга, а не альтернатива. Я скосил взгляд на Андрея. И тут меня осенило. — А если никому не показывать, Дрер, то никто и не узнает, что я силпат, так ведь? Знамеир, сочувствующе, покачал головой. — Увы, оказавшись неподалеку, силпаты чувствуют друг друга. Некоторым хватит лишь одного пристального взгляда, чтобы определить ступень мастерства и степень наполненности внутреннего сосуда униаров. — А Дриар? он посмотрел на мое запястье. Со временем в нем и так отпадет надобность. На двадцать пятой ступени ты сможешь вызывать книгу и без него. К слову...» Он прищурился. «Ты можешь хоть сейчас отказаться от силы. Вернуть мне дриар и стать мирянином. Недалеко есть деревня. Там сможешь обосноваться и зажить спокойной жизнью. Что скажешь?» «Ну что я скажу? Труба дела». И хочется, как говорится, и колется. Но кто не рискует, тот потом не собирает выбитые зубы, верно? А ради достижения своих целей можно и пострадать. В крайнем случае всегда можно купить вставную челюсть. Решено. Встаю на путь мазохизма. Спасибо за предложение, конечно. Но я уж сначала в силпатской доле горя хлебну. А потом и посмотрим. В глазах Древоликова заплясали озорные огоньки. Я не сомневался в твоем выборе. Что ж, если с основой мы разобрались, то теперь слушай сюда. Чтобы завершить воплощение, тебе необходимо приложить руку к алтарю. Тебе будут представлены все расчетные таблицы, разве что советую не торопиться и вдумчиво потратить доступные ресурсы. После выбора возможности что-либо изменить у тебя не будет, все понятно. Я кивнул. — Прикоснуться к алтарю, завершить воплощение не торопиться. — Ну вот и славно. — Можешь приступать. — А я, пожалуй, вздремну. Расстелив на своем каменном ложе набитый соломой и травой тюфяк, Знамир лег и отвернулся к стене. — Технично срулил, ничего не скажешь. Я покосился на пульсирующий алтарь. Если честно, то страшно не хотелось прикасаться к нему. Мне казалось, что это сродни прикосновению к бьющемуся сердцу, только что вырезанному из груди. Но, поколебавшись еще несколько мгновений, все же решился. Положил дрожащую ладонь на холодный кристалл, и рука словно прилипла к нему. Ощущение, будто сквозь тело пропустили электрический импульс. Перед глазами все тут же затуманилось и поплыло, но вскоре прояснилось. Открыв рот, Я смотрел на ряды таблиц, схем, веток развития и горы поясняющего текста. Да уж, похоже, я тут надолго залип.